Ещё раз. Офицер — это как что? Офицер, что собака, прикормил твой. И тут важно не перекормить, чтобы не охамел. Вот если кидать по куску, можно держать целую стаю. Лучше всё равно будет перепадать вожаку, а уж он-то найдёт, чем занять остальных. В конце службы офицер теряет нюх, и его отдают в народное хозяйство. Офицер — это судьба, офицера нельзя оскорбить. И этим он напоминает дерево. Разве можно оскорбить дерево? А чем офицер отличается от дерева? Тем, что он не поддается обработке. Настоящий офицер хоть что может. За это он и любим народом. Для настоящего офицера преград нет. Он везде пройдет. И возьмет, что хочешь. Голыми руками.